Глава 16. Озерный край. Появившись в Озерном крае, я не стал терять время и сразу двинул к инстанцу заброшенные руины Детлерана. Рекомендованный уровень прохождения — 60. -й. Внутри три босса и паки свихнувшихся мобов-людей. Я должен был справиться. До данжа добрался за час небольшим, успел засветло. Входить следовало в огромные перекошенные ворота, затянутые портальной пленкой. Возле точки возрождения скопилась группа игроков. Судя по тому, что один из них был без штанов, а другой в рубашке, ребята только что пережили вайп. Истерично, срывая голос, на них кричала эльфийка, пока кто-то не попросил ее заткнуться. «Урона не хватает!» — твердил коренастый дворф-воин в трусах, судя по ростовому счету, танк. «Вот все отлично! И Хилл справляется, и Агро держится, и в огне никто не дохнет! А не успеваем до энрейджа!» «Ты на кого намекаешь, Гаран?» Накинулась на него эльфийка. «Три процента! Три процента!» Горестно повторял клирик. «Вы все ничего не понимаете! Я куртку потерял! Эпик! Знали бы вы каким непосильным трудом!» Ныл другой игрок, эльф-лучник. Он чуть не плакал, да и на остальных лица не было. Так что на секунду я даже подумал предложить им помощь в прохождении. В итоге, отказавшись от этой затеи, проскользнул мимо и подошел к вратам. В большом дисе для каждой группы игроков создается своя копия подземелья, в отличие от песочниц. Однако правила те же. Если группа вайпнулась, пройденный прогресс стирается, и надо проходить заново. И самое дерьмовое во всем этом... Невозможность возврата утерянных вещей. Они пополняют лут-фонд подземелья. Войти внутрь сразу не удалось. Передо мной всплыло предупреждение. Внимание! Вы пытаетесь проникнуть в локацию заброшенной руины Детлерана, предназначенную для прохождения группы игроков от 60 уровня. Ваш уровень, 39, не соответствует рекомендованному. Вы уверены, что хотите войти? «Эх, знали бы вы, сколько бабла я отсыпал, чтобы сюда попасть!» — подумал я. «Эй, дурачок!» — окликнул меня тот эльф-лучник, что горевал и плакал. «Ты куда со своим 57-м лезешь? Ещё и соло!» Оглянувшись, я заметил, что вся группа вайпнувшихся неудачников выстроилась полукругом, перекрывая мне пути к отходу. Решили компенсировать утерянный шмот, ганкнув нубу-одиночку, а я им ещё помочь хотел. «Стой!» — крикнул лучник, но я уже вошел в инст. Теперь они, даже если валятся следом, попадут в другую копию локации. Инст выглядел мрачновато. На фоне багровой полоски заката темнели разрушенные строения. Скелеты обгоревших деревьев тянулись к небу. Пахло гарью пепелище. Повсюду возвышались каменные блоки и виднелись фундаменты зданий. В прошлом здесь был какой-то городок, но сейчас на его останках обосновались культисты-огнепоклонники. Первая группа из восьми мобов стояла неподалеку, но внимания на меня пока не обращала. Культисты выстроились в круг, взявшись за руки и опустив головы. «Ну что, Иги, порезвимся?» Размяв кулаки, спросил ей питомца. «Держись сзади, в бой не суйся, атаку издали, будут убивать, сваливай, понял?» Питомец, притворяющийся пантерой, согласился, рыкнув. Я достал лук и начал приближаться к группе культистов. «Здесь чужак!» Истошно заорал один из мобов. Пак разбился на две четверки. Одна, оставаясь на дистанции, расстреливала меня издали, другая вступила в ближний бой. Первый бой затянулся. Сначала я, подставляясь под удары разъяренных культистов, с некоторым волнением ждал действия бессмертия Чумного Мора. Абилка безотказно сработала, когда я должен был погибнуть. Потом, вяло отмахиваясь комбо и сокрушающими кулаками молотами, мощно усиленными моими эпическими кастетами, я анализировал логи. Они показывались в расширенном виде, отображая то, что произошло на самом деле и то, что могли бы увидеть посторонние. Вот Иги выстрелил иглострелом, не попал. Да, урона ноль, но, видимо, часть логов сообщала, что это удар когтями, нанесенный кусакой. Шито, конечно, белыми нитками — потому что с 10 метров нанести милли дамаг невозможно. Но лучше логов о том, что пантера вбрасывает личинок болотного иглокола. Просто в следующий раз надо будет подбирать питомца для имитации со схожим стилем боя. С моими атаками все было проще, даже несмотря на то, что я не владел классовыми навыками охотника. Он бы, конечно, использовал в ротации куда больше обилок, но это уже мелочи. Пока я читал, меня резали ножами кололи мечами и обстреливали фаерболами, стараясь сжечь заживо. Впрочем, ничего нового, хоть устойчивость, доведенная до капа в этом ранге, и не росла, зато восстанавливалась чумная энергия, потраченная на поднятие и поддержание стражей. Короче говоря, я в любом случае проводил время с пользой. Мои обычные удары часто били мимо цели из-за разницы в уровнях, но все равно уровни приемов и самого навыка безоружного боя Росли, как на дрожжах. Я никуда не спешил. Чтобы пройти инстанс, нужно потратить кучу времени просто из-за того, что полных запасов чумной энергии хватало только на то, чтобы убить одного-двух мобов. Элита, как ни крути. Куда важнее прокачать именно бессмертие, чтобы увеличить объем чумного резервуара. После того, как мне удалось завалить одного особенно резвого культиста, а истервенело лезущего ножом в глаз, я решил посмотреть, как он же проявит себя в бою уже на моей стороне. Активировал чумную анимацию его трупа, но сохранять разум не стал. Безмозглый кутист зомби 61 уровня. Нежить человек. Прислужник Скифа. Внизу появилась дополнительная панель управления. Что интересно, в случае со стражами ничего подобного не было. Но, видимо, отсутствие мозгов требовало вмешательства извне зомби пет тем временем тупо стоял рядом, не вмешиваясь в бой, и издавал мерное урчание. Взгляд у него был пустой и бессмысленный, однако ножа из рук мертвяк так и не выпустил. Надеясь, что не придется контролировать каждый шаг зомбяка, и прикрываясь рукой от яростных попыток живых культистов снести мне голову, я погрузился в изучение. Правда, сильно мешал треск горящей плоти, он не давал сосредоточиться, да и запахи тоже не радовали. Не выдержав вони, я заглянул в настройки и сдвинул ползунки осязания, обоняния и вкуса на самый минимум. Три чувства отключились, и мне сразу стало легче сконцентрироваться. Я всмотрелся в иконку прислужника, и из нее вывалился ряд команд. «Стоять», «Следовать», «Охранять», «Патрулировать», «Атаковать». «Ага, значит, микроконтроля не требовалось. Пэт сам разберется, когда и какие навыки использовать». Отлично. Поняв что и как, я приказал охранять меня, и Замбяк бодро ринулся в драку. Культисты, доселе его не атаковавшие, удивились, а потом сменили цель и начали рвать бывшего коллегу на части. Это позволило мне подняться и отойти чуть подальше. Я заметил, что левую ногу мне практически отрубили, но магия мертвых держала ее на месте, да и особого дискомфорта это не доставляло, не более чем визуальные эффекты. Последнее, с чем оставалось разобраться, это с принципами прокачки чумных обилок. С учетом стражи я поднял уже 5 мертвецов. Но навык чумной анимации вырос всего на 25%. Плашка прогресса бессмертия чумного мора, выведенная в поле зрения, отображала все тот же первый уровень, заполнившись лишь на несколько процентов. Что играло роль? Время под действием обилки или количество активаций? Ответ я получил через несколько минут, когда убил еще одного сектанта выстрелом, заряженным чумной энергией. Это дало небольшой прирост бессмертию, а потом шкала самопроизвольно подросла еще на 1%. В дальнейшем мне удалось установить точнее. Примерно четверть часа на 1% роста на первом уровне навыка. Информации я собрал достаточно. Пора было приниматься за дело. Моего зомби к тому времени растерзали и снова взялись за меня. И первое, что я сделал, врубил жуткий вой. Рот оскалился, визуализируя исполнение обилки. Это не произвело никакого эффекта, но привычка — вторая натура. Потом я снес мечника в балахоне чумным выстрелом в упор и атаковал другого с красными татуировками на лице. С каждой секундой все более широкая улыбка растягивала мои губы. Чистый, ничем не замытненный кач. Как же я по тебе скучал. Я активно юзал все приемы безоружного боя и стрельбы из лука, прокачивая их и чумные навыки. Все прекрасно росло, учитывая, насколько мобы были выше меня, и опыт лился рекой. На первый пак ушло около часа, но дальше процесс ускорился. К следующей группе огнепоклонников-пироманьяков я подходил с группой из шести безмозглых зомби-культистов. Я собирал мобов вокруг себя, чтобы копить чумную энергию а зомбиков до поры в бой не запускал. Игра удобно отображала уровень набранного агро каждого в группе, включая питомцев, так что с отслеживанием проблем не возникало. После первого убийства в паке можно запускать в бой зомби. Килл утраивал мою опасность в глазах мобов. Третий пак принес 40-й уровень, полученные очки я разбросал по физическим характеристикам. Игги тоже подрос, чумная анимация взяла второй уровень. Но видимых изменений в навыке не произошло. Зато немного снизился расход энергии. Бессмертие Чемного Мора тоже апнулось, удвоив чумной резервуар, и повысило конверсию получаемого урона в энергию до 2%. Определенно, в будущей прокачке клана это станет ключевым фактором. У тварей в Лохарийской пустыне десятки миллионов очков жизни, так что развитие бессмертия — цель номер один. Прибив еще две группы культистов, я дошел до первого босса. Но только взглянув на него, понял, что ввязываться в схватку не имеет никакого смысла. Больше миллиона очков жизни мне не вынести никогда. Пока буду копить чувную энергию на очередной выстрел, босс восстановит здоровье. А по-другому мне его даже не поцарапать. С сожалением я побрел назад. Приличного лута так и не выпало. Все больше обрывки шелковой ткани. Немного золота, да пара зеленых шмоток. Выкидывать не стал, памятуя о том, как тяжело дается работягам каждый золотой. А тут вроде хлам, ерунда, а все же месячный заработок того же Трикси времен Олтонских каменоломен. Перед выходом я разоплотил зомбяков, понуро следовавших за мной, чтобы не тратить на них чумную энергию. Хватит и того, что на страже постоянно уходит. В бою мертвецы показали себя слабыми помощниками. Урона наносили немного, и толка от них не было никакого. Низший уровень, пушечное мясо. Я надеялся, что с прокачкой темной анимации смогу поднимать твари покруче, вроде тех же костяных гончих. С этими мыслями я ступил в портал из Инстанса. Бессмертие еще не развеялось, но выглядел я все же как человек, хоть и раненый. Здоровье пока не восстановилось. Он здесь! Завопил кто-то, стоило мне появиться у ворот. Послышался топот бегущих ног и ляск доспехов. Я грустно вздохнул. Не похожи были эти ребята на злобных ганкеров. Просто отчаявшиеся неудачники, причем с кривыми руками, раз на своих шестидесятых уровнях не смогли пройти инстанс. «Долго ты там сидел?» ругнулась эльфийка Макс с точенной фигуркой. Я невольно залибовался ею, но, наткнувшись на презрительный взгляд девушки, взял себя в руки. «Что, думал, мы так просто свалим?» «Народ, давайте просто разойдемся», — предложил я. «Догадываюсь, зачем вы меня ждали, но не уверен, что вы это получите». «Слушай, мужик», — обратился ко мне жрец, — «у нас был тяжелый день, а потом еще и ты заставил себя ждать столько часов. Давай ты просто отдашь нам все, что есть, и сохранишь жизнь». «Люди, вы что творите?» — Пробасил дворф-воин. «Мы же о другом договаривались». «В общем так, хэдшот, три шмотки на наш выбор, и мы тебя не тронем. Энсо нужна твоя куртка, он свою эпическую внутри потерял. Мне штаны, а...» «Гарант, ты чего?» — возмущенно перебила танка эльфийка. «Совсем размяк? Валим его, и все будет наше». «А эпик кто мне вернет?» — встрял эльф-лучник Энсо. «Шмотки — дело наживное». Попробовал я успокоить эльфа. Казуальным игрокам вроде него эпики доставались крайне непросто. Кто-то копил деньги в реалии, чтобы, отказав себе в чем-то важном в том мире, усилиться в Дисе. И, похоже, этот мужик был из таких. «Зачем вам статус покашеров? Ники покраснеет все такое?» «Парень делу говорит». Вдруг отступил двор в Гаран и успокаивающе поднял руки, пытаясь урезонить Пати. «Пусть идет с миром, раз договориться не получается». «Тогда зачем? Мы столько времени его ждали!» Взбеленился Энцо. «Нет, Гаран, мы должны вернуть свое!» Уйти мирно, используя камень возвращения в таверну к Хоринзе, мне бы не дали из за пяти секунд каста. Мог уйти глубинкой, но мне надоело убегать. «Что встали?» — скомандовала Эльфика. «Валите, гада!» Ее руки обернулись пламенем. От фигуры жреца пошла черная дымка. Я даже ухом не повел, когда, отрезая путь назад, мне за спину проскользнул разбойник. Вместо этого, глядя на эльфийку и творимую ею волшбу, спокойно заговорил. «Ваш товарищ Гаран чуть лучше, чем вы, поэтому я не стану брать его вещи, а вот с остальных трупов заберу все». Огненный шар с гудением пронесся по воздуху и взорвался, растекаясь плазмы по моей груди. Натянул тетиву лучник, вскинул руки в заклинании жрец глядя на товарищей, ринулся в рывке воин. «Жуткий вой вытащил Рогу из скрытности, и я прикончил его первым, послав выстрел в горло. Приправил чумной энергией, конечно. Потом сделал еще три выстрела. Хватило, чтобы убить лучника, жреца и воина Гарана. Эльфийка, оправившись от страха, увидела трупы товарищей, побледнела и выставила перед собой руки. «Не убивай!» неуверенно попросила она. Ты все не так понял, мы просто хотели попугать. Я не испугался. Адамантитовый наконечник пронзил живот девушки. Чумная энергия довершила остальное. Никакого удовольствия я от этого не получил. Но пусть это станет уроком начинающим ганкерам. Вряд ли они поняли, что именно произошло. Для них это была не первая смерть за день, так что появятся ребята еще не скоро. Облутав трупы, я забил мешок до отказа. Вещи Гарана, как и обещал, оставил нетронутыми. Потом вернулся в озерный край, где, затаившись, присмотрел себе новый облик и только после этого прыгнул в Дорант, к веселому медведю. Трикси, судя по карте, все еще развлекался в квартале красных фонарей. Я снял номер, оставил там персонажа и вышел из игры. Завтра меня ждала Лахарийская пустыня.